Глава сорок первая. Привал. Различимы ли для вас оттенки тьмы? Для меня однозначно да. Представьте себе синие летние сумерки. Вы уселись на лавочке во дворе, баюкая в руках ледяной лимонад. Теплый вечер так и манит принюхаться, запечатлев на память медовые ароматы трав, запахи прелой мяты с клумбы и тонкий, едва различимый дымок от костра, вплетающиеся незримой нитью в эту разношерстную симфонию, сыгранную бесчетное количество раз. На Большой Земле я не слишком задумывался о своих ощущениях, но бесспорно теплая летняя ночь под открытым небом выглядит намного привлекательнее чернильного небытия, наполненного пауками подвала. Неоспоримо одно — от тьмы никуда не сбежать. Она не устанет преследовать нас — пока не нагонит и не поглотит целиком, проникая под кожу, заполняя каждую клеточку живой еще души, отнимая у нас самое главное — способность надеяться. Веки отяжелеют, душу наполнит тревожная дрема. «Вчера я встречал тьму как друга, позволяющего передохнуть под своим крылом, а сегодня я бегу от нее, как от величайшей опасности». Таящееся в ней зло многолико и бесстрашно, в отличие от простого смертного человека, имеющего лишь одну биологическую задачу — выживание любой ценой. В детстве тьма меня пугала. Я мчался от нее по коридору, наполненному виртуальными монстрами к спасительному выключателю, что есть мочи, хватаясь за него, как утопающий за соломинку. И родители смеялись надо мной, называя фантазером. А сегодня я спокойно бреду в кромешной темноте галерей не пытаясь с ней бороться или торговаться. Спасительного выключателя нет и в помине, но я в нем не нуждаюсь. Он не спасет меня от трагедии, как тогда, в детстве. Свыкаясь с этой мыслью, я перестал страшиться темноты. Пока мелкая галька мерно похрустывала под ногами группы, я мог вдоволь предаться размышлениям. Занятие в зоне крайне непозволительное. Но, казалось, мои ментальные силы иссякли, и я двигался на автопилоте. Дни тяжелого перехода, встречи с мутантами, разнообразные неурядицы, выпавшие на нашу долю, совсем измотали меня. Я мечтал лишь о двух вещах, о теплой постели и звенящей тишине, не вмещающей в себя треск аномалий и невнятное шуршание притаившегося во тьме монстра. Чувствуя мое настроение мут настойчиво возвратил меня в реальность но что ты скиз смотри в оба струна и дух тоже выглядели довольно потрепана долговязый фримен слегка прихрамывая на одну ногу угрюмо плелся в хвосте колонны не отставай слегка подогнал его петренко что у тебя с ногой да старый перелом дает о себе знать сморщился струна всегда шалит от долгих переходов «Может, хряпнешь анальгетика?» — протянул ему упаковку таблеток бочка. Струна с благодарностью принял лекарство и запил их содержимым собственной фляги. «Как тебя угораздило так поломаться?» — не отставал от Фримена полковник, явно стараясь его расшевелить. «Да, прыгнул неудачно. Пережидал выброс в Припяти, спрятался в подвале многоэтажки. Окна первого этажа заложены кирпичом. Запасных выходов нет». И мне вдруг подумалось, что это отличное место для ночлега. Выброс отгремел вполне стремительно, и оставшаяся ночь прошла благополучно. на утро вышел, ткнулся в дверь, а ее перекрыла мощная воронка. Стал думать, как выбираться. Попробовал разбить кирпичную кладку в окнах. Ничуть не бывало. Фанатики поработали на славу, укрепляя свой форт. Пережив первую волну стресса, подумал, да что я парюсь. «Просто пережду. Если это блуждающая аномалия, то может к вечеру сдвинется с места и даст мне выйти». «В общем, просидел я в том подвале, пока консервы не кончились. Сети нет. Потом и батарейка села. К исходу седьмого дня, оставшись без воды, решился прыгать. Внизу под окнами, как назло, сплошной асфальт и какие-то тюки со строительным мусором. Но я до сих пор считаю, что еще легко отделался, всего лишь сломанный ногой». Повезло, что группа наших бойцов схлестнулась с фанатиками неподалеку. Иначе бы так и помер. В зоне у Одноногого фиговые перспективы, сами понимаете. «Да, дело задумчиво пробасил бочка. «Надо тебе к доку податься. Он мастер вправлять переломы. Ежели что не так срослось, то придется ломать, конечно. Плюс процесс восстановления. Может, за месяц отделаешься...» а то и быстрее, с его микстурками, чем так полухромым по зоне ползать. «Да все времени нет, вот и откладываю», — рассеянно пробубнил струна, пытаясь взять себя в руки. Пригубив из фляги энергетика, Муд предложил и мне сделать глоток. Я не стал отказываться, ибо шкала моей энергии прочно застряла на нулевой отметке. Безликое бетонное подземелье, кромешная тьма и ощущение полнейшей изоляции от большого мира сделали свое дело. Со временем и жизнерадостный Бесо заметно паник. Концентрация внимания группы снизилась, и Пуля предложил устроить привал. «Сейчас будем проходить складские помещения. Там имеется пара изолированных комнат. Предлагаю забуриться в них и немного перекусить. Идти еще часа три, не меньше» и то, если очень повезет. Поэтому нужно хорошенько восстановить силы». Вернувшись в авангард к Эду, пуля сосредоточенно уставился в ПДА, прокладывая дальнейший маршрут. Афанат подошел к нам поближе и, понизив голос, обеспокоенно спросил. «Вы ему доверяете?» Мут уклончиво пожал плечами. «Главное, что ему доверяет полковник. Эх, знал бы Петренко то, что известно мне». Неоднозначно вздохнул фанат. — Не будь бабой, — перебил долговца бочка. — Ваши личные терки не должны мешать общему делу. Ты — толковый боец, классный мужик. Но иногда я просто тебя не понимаю. Так долго таить обиду за такую фигню. Эх! Он устало махнул рукой и недовольно умолк. — Эй, ты ничего не путаешь? — спросил я у бочки. — Из-за пули погиб его брат. Разве это Мелочь. «По-моему, фанат имеет право злиться». «Да если бы», — возразил Бочка. «Дело тут далеко не в брате. Это ужасная трагичная, но все же случайность». Он повернулся к фанату и во все глаза уставился на него. «Не буду выдавать чужих тайн. Если захочет, сам вам расскажет». Фанат еще раз вздохнул и взъерошил густые черные волосы. «Ладно, поговорим на привале». Надо, наконец-то, открыть все карты и поставить итоговую точку в этой истории. Сейчас скажу лишь, что я не могу доверить Пуле свою жизнь, так как однажды он уже меня подвел, преследуя свои выгоды. Сдается мне, что и сейчас история повторяется. Не сводя глаз с Пули, Бочка сделал пару неуклюжих шагов и, оступившись, угодил ладонью в стену. Послышался мощный чавкающий звук, и сталкер, сморщившись, Придирчиво оглядел свою руку, измазанную в серо-зеленой жиже. «Мерзость! Пахнет тиной!» Чистой рукой он выудил из кармана ветошь и обстоятельно обтер грязную конечность. Идущий вслед за ним фанат протянул ему флягу с водой. «Обмой! Вдруг это токсично!» Сполоснув кисть, Бочка поблагодарил товарища за помощь. Петренко тем временем замерил дозиметром фон, покрытый скользкой жижей стены. «Чисто. Детектор аномалий молчит. Как думаете, что это?» «Наверное, паучье постаралось». Бочка критически оглядел стену и сморщился. «Не знаю, что это, но оно тягучее, как сопли. Как думаете, рука не отвалится?» «Вероятность мала», — уклончиво улыбнулся фанат, разглядывая бледнеющую в свете фонаря конечность товарища. «Скорее еще одна вырастет» или на крайняк обзаведешься суперспособностью, подобно спайдермену». Улыбнулся он, и бочка скорчил суровую рожу. «А что? Лично я вот совсем не против. По стенам лазить весьма удобно». Бесо ухмыльнулся и схватил бочку за руку. «По-моему, у тебя волоски на ладонях пробиваются, как у членистоногих». «То есть, что ты хочешь сказать, что технически я теперь членисторукий?» Скептически уставился на друга бочка. «А в лицо?» Бесо закусил нижнюю губу, чтобы не расхохотаться, но мут указал товарищам на руку бочки. «Зря ржете, у него какие-то пятна на кисти, черные». Все-таки вляпался в приключения, не оглядываясь, вздохнул Петренко. «А дока-то с нами и нет, говорил же осторожнее, совсем расслабились черти». «Я бы смазал ладошку мазью с антибиотиком». «Так, на всякий», — сморщил нос мод «Вдруг это какой-нибудь радиосифилис?» «Вы совсем дураки», — выпучился бочка на мута, но тот, не теряя скорбного вида, протянул ему безымянный тюбик. «Маш уже, умник», — устало улыбнулся Бесо. «А то порастешь ядовитыми грибами, что и за руку с тобой не поздороваешься». «Да это родинки!» – раздосадованно взревел бочка, но тюбику мута забрал. «Чудики, блин! Испугали меня до чертиков!» Бесо с мутом расхохотались, а Петренко, обернувшись на друзей, покрутил пальцем у виска. «Это антисептик!» – пояснил мне мут. Но я лишь покачал головой, ощущая, как толстый обруч, пережавший диафрагму, стремительно рассыпается, принося волну облегчения. «Нашли время для приколов. Чуть теленком бочку не сделали», — не унимался полковник. «Ну кто так шутит в зоне? А если нарвемся?» «Да у них уже колпак свистит от усталости», — вздохнул бочка. «Я на дурных их ворах не обижаюсь, чтоб вы знали». И выразительно взглянув на друзей, он перегнал их, поравнявшись с пулей. Какое-то время группа шла молча, лишь изредка тишину подземелья нарушали обиженное сопение бочки, да звон гаек в сомнительных участках. «А вот и свет в конце тоннеля», — послышался веселый голос Эда. «Привал! Наконец-то!» Просторное помещение раздевалки, совмещенное с душевыми, встретило нас мерцающим светом развешанных по периметру ламп. «Значит, электричество в подземелье есть!» задумчиво прошептал полковник присаживаясь на ближайшую банкетку боже как я этого ждал благодушно улыбнулся эд хоть поедим по человечески карась с фанатом заглянули в каждый закоулок и убедившись что опасности нет тоже скинули рюкзаки бочка еще какое то время по инерции разглядывала руку а мут с бессонью упускали возможности его подколоть струна устроившись в обшарпанном пыльном кресле отхлебнул энергетикой из фляги и закрыл глаза. Вот это жизнь! В смежном складском помещении что-то мерно скрежетало, но этот звук уже не напрягал. Бочка закрыл входную дверь и подпер ее стулом для надежности. От бюреров с полтергейстами это, конечно, нас не спасет, но я бы предпочел поменьше светиться. Ага, как страус, оскалился финик. Голову в песок и как бы нет бочки. Но сталкер даже не обратил внимания на колкость. Спокойно присев в углу, он выудил термос и банку сайры. «Как вы думаете, рыба – адекватная еда для будущих супергероев?» «Да без базара!» – хохотнул пуля. «Рыба – это чистый фосфор. Будешь светить окулярами, как вий!» Группа рассмеялась, я физически почувствовал, как существенно снижается градус напряжения. Расслабившись, я выудил из рюкзака батон, мут аккуратно нарезал колбасу. Беззаботно напивающий бочка выложил на газету пакет со свежими огурцами. Слямзил на базе у фрименов. «Чистый мед, пробуйте». Карась откупорил термос с чаем и раздевалку наполнил душистый аромат мелиссы. «Ну, теперь можно жить». Улыбнулся Петренко и водрузил на импровизированный стол порезанный брусочками плавленый сырок. «Аминь!» — эхом отозвался довольный финик. «Давайте уже жрать, пожалуйста, а разговоры отложим на потом». Вытянувшись в мягком кресле, бочка сыто рыгнул и прикрыл глаза. «Чистый курорт, остался бы тут жить, но соседи здесь так себе». Он прищурился и указал пальцем в дальний угол комнаты. На кафельном полу лежала неопрятная груда черного тряпья, утопленная в зеленоватой слизи, поразительно напоминающей субстанцию на стене, в которую вляпался бочка. Присмотревшись получше, я понял, что эта куча — хитиновый панцирь паукообразного, и мне мгновенно стало дурно. Холодная волна пробежала от шеи до копчика. Ладони покрылись липким потом, а в горле прочно застрял тошнотворный ком. «Только не говорите мне, что эта штука органическая», — сморщился Бессо и, подцепив прутком шуршащие пластинки, отвернулся в сторону. «Хотелось бы оставить свой обед при себе. Где-то поблизости ползает огромная восьмилапая тварь размером с хорошую овчарку, а мы тут спокойно гоняем чаи, серьезно?» — стрепенулся пуля, озираясь по сторонам. — Спокойно, — перебил его полковник. — Мы уже поняли, что пауки не очень-то жалуют свет. Стоит полагать, что тут мы все в безопасности. Вольготно откинувшись в другом кресле, Эд зачитал нам выдержку из сталкерской сетки. Если верить полевым заметкам, тварь после линьки наиболее уязвима. Когда паук вырастает из панциря, он покидает его. На месте старого хитина постепенно нарастают новые слои. Но происходит это не сразу. Сначала покровы мягкие, но примерно в течение месяца панцирь восстанавливает первоначальную прочность. И лишь тогда паук сможет полноценно охотиться. До этого он избегает прямого столкновения с естественными врагами и довольствуется тем, что само увязает в его паутине. «Паутина чернобыльской вдовы токсична, при попадании на кожу оставляет ожоги. Яд паука не смертелен, но в предельных концентрациях способен парализовать на несколько часов взрослого мужчину». «Прекрати», — взмолился Струна, — «а точнее, пощади мою психику». «Предупрежден, значит вооружен», — глубокомысленно изрек Петренко. «Боишься или нет, о враге нужно знать все». «Пауки — странные создания, живут небольшими колониями по 20-50 особей», — продолжил чтение Эд. «Основной рацион их питания составляют мелкие мутанты — крысы, тушканы или собаки. Но в голодное время они способны напасть на человека». «Теперь понятно, почему в этих подземельях совсем нет мутантов», — поджал губы бочка. «Чудненько». Сейчас эта тварь приведет свой клан, и они полакомятся нами за милую душу». Закрыл глаза струна и мощно сглотнул. «Одно радует, что монстр полинял и теперь не лезет на рожон», — подвел итог Эд. «Может, он вообще тут один? В этих катакомбах недолго и помереть от голода. Не стоит руководствоваться только заметками, причем чужими. Пока все мирно и тихо, так что не будем нагнетать». Отдохнув минут тридцать, полковник предложил нам двигаться дальше, но бочка вдруг заортачился, указывая на пулю с фанатом. «Пока эти двое не разберутся в своих терках, я с места не сдвинусь, иначе в решающий час подведут нас оба», — с нажимом произнес сталкер, заглядывая в глаза смутившегося долговца. «Да не в чем разбираться», — мгновенно скривился в ухмылке пуля. «Просто кто-то, как барышня, принимает все близко к сердцу». Кулаки фаната непроизвольно сжались, но Карась положил ему руку на плечо, возвращая друга в реальность. «Да не стоит он того. Кто-нибудь прояснит уже, в чем дело?» — всплеснул руками Мут. «Лично я устал от неопределенности. Раз Пуля уже не пленник, он тоже имеет право высказаться». На что группа одобрительно закивала, а фанат совсем сник. «И правда, давайте я начну», — спокойно ответил Пуля. «А то фанат сейчас будет эмоционировать, поливать меня грязью и ругать последними словами. А я для метания какашек уже слишком стар». Он рассмеялся и поскреб ногтями небритый подбородок. «С чего бы начать?» «С мая 2008-го», — презрительно прищурил глаза фанат. «Или кишка тонка, признать ошибку». «Вот у тебя всегда так. Виновные люди, обстоятельства, погода, но только не сам пуля». «Лады!» — тряхнул головой сталкер и поднял руки вверх, изображая покорность. «Только, чур, не перебивать. Потом добавите все, что сочтете нужным».